Глава 201. Две сотни лет. В тот момент, когда двойники решили использовать свои магические сокровища, тело Ван Линни внезапно сорвалось с места, и в мгновение ока Ван Линни казался перед ними. В то же время его рука сформировала печать из воспоминаний древнего бога, и он воскликнул «Разбить!» Неожиданно из печати, сформированной рукой Ван Линни, вырвался странный импульс. Как только появился этот толчок, Магические сокровища двойников тут же разлетелись от странного ветра, и время их активации сразу же непроизвольно замедлилось. Сразу же после этого тело Ван Линя, словно метеор с непреодолимым импульсом остремилось к двойникам. Выражения лиц двух двойников слегка изменились, и они тут же сформировали обеими руками одни и те же печати. Ван Линь не колеблись врезался в одного из двойников. Когда они столкнулись, двойник тут же рассыпался в щебне пыль. Это был тот самый двойник, который ранее вынул свиток. Ван Линь считал этот цветок довольно загадочным, поэтому он не хотел давать двойнику шанс использовать его и создавать ненужные проблемы. Второй двойник, контролируя ядовитый летающий меч, напал на Ван Линя. Когда летающий меч нанес удар, глаза Ван Линя вспыхнули, и его тело не остановилось, правая рука очертила круг в воздухе, и тут же появился иллюзорный круг ограничения. Ограничение вспыхнуло черным светом, и, оказавшись за спиной, Ван Линя быстро увеличилось в размерах блокируя атаку ядовитого летающего меча. Сразу после этого Ван Линь направился к другому двойнику. Тот понял, что что-то не так и пустил бежать. Ван Линь начал преследование. Однако двойник не мог сымитировать силу Ван Линь, полученной после реорганизации тела от наследия памяти древнего бога, так что ни по скорости, ни физической силе копия не могла сравниться с оригиналом. Таким образом, через мгновение Ван Линь врезался в двойника, и тот сразу же разрушился. Скорость Ван Линь несколько не замедлилась. Проверив свое новое тело и божественное сознание сферы Дзы, он не хотел больше тратить здесь время и быстро помчался дальше, словно молния. Оставшиеся семьдесят ли или около того в Анлин пролетел на одном дыхании. В то же время вокруг него раздавался гулкий звук растекаемого воздуха, одновременно перед ним постоянно возникали все новые и новые двойники. Но все они были либо разгромлены его телом, либо уничтожены красной молнии его божественного сознания сферы Дзы. На протяжении более чем семидесяти линий одна из копий не смогла замедлить Ван Линя. Через несколько коротких вдохов он вырвался из кольца хаотической разбитой звезды. Для многих хаотическая разбитая звезда была местом концентрации великой силы, но для Ван Линя, если это место не могло скопировать его божественное сознание сферы Дзы или силу его реорганизованного тела, то оно было бессильным. Несмотря на то, что это кольцо обладало огромной магической силой, сфера Цзы Ван Линя была самой бунтарской вещью в мире. бросающий вызов самим небесам, так что неудивительно, что эта божественная сила не могла быть скопирована в принципе. Что же касается тела древнего бога, если бы это кольцо могло его скопировать, то получилось бы, что древние боги не были настолько таинственны. Кроме того, культиватор, владеющий великими божественными способностями, который создал это кольцо хаотической разбитой звезды, не мог сравниться по силе с древним богом, так как бы он смог его скопировать?» В тот момент, когда Ван Линь, используя божественное сознание сферы Цзы, тело древнего бога вырвался из кольца хаотической разбитой звезды, его сердце взволнованно забилось и сдрепетало. Прежде чем он вошел в землю древнего бога, он уже был культиватором, непобедимым на стадии формирования ядра и ниже. Теперь он не только изучил технику ограничений, но и получил тело как у древнего бога. Кроме того, его божественное сознание сферы Цзы сформировало ядру души. Хотя Ван Линь не сражался с мастером на стадии зарождающейся души, Зато он был уверен, что в схватке с ним, если не сможет победить, то, по крайней мере, не умрет. К тому же, Ван Линь чувствовал, что даже против такого эксперта у него все еще был шанс на победу. Если не считать мастеров на средней и поздней стадиях зарождающейся души, то если он сам использует все свои божественные способности и имеющиеся у него в руках магические сокровища, то у него были хорошие шансы победить кого-нибудь на ранней стадии зарождающейся души. Раньше, если бы он встретил любого мастера на стадии зарождающейся души, Он умер бы, не успел сбежать. Сила стадии зарождающейся души происходит от радикальных изменений в духовной силе после формирования зарождающейся души в теле. Даже одна нить духовной силы на стадии зарождающейся души могла бы сравниться со всей духовной силой человека на стадии формирования ядра. Кроме того, самая известная божественная способность, которую могли использовать мастера зарождающейся души, — это телепортация. Эта божественная способность телепортации позволяла мастерам зарождающейся души оставаться на вершине стан культивации третьего ранга. Кроме того, культиваторы зарождающейся души могли использовать гораздо больше техник, чем эксперты формирования ядра, и даже если бы они использовали одну и ту же технику, ее сила у культиваторов зарождающейся души была бы в сотни и даже тысячи раз мощнее, чем у культиватора формирования ядра. Можно сказать, что в истории культивации лишь немногие люди на стадии формирования ядра могли победить людей на стадии зарождающейся души. даже с божественными сокровищами, в лучшем случае не могли бы лишь защищаться. В конце концов, сила магического сокровища была тесно связана с уровнем самого культиватора. Стадия зарождающейся души является разделительной линией в мире культивации. Только после формирования зарождающейся души культиватора можно и правда считать сильным. Это показывает, насколько важно формирование зарождающейся души. В то же время разница между тремя этапами стадии зарождающейся души тоже очень велика. Каждый следующий этап, по крайней мере, в 10 раз сильнее предыдущего. Другими словами, зарождающаяся душа позднего этапа примерно равна силе десяти зарождающимся душам среднего этапа или сотне зарождающихся душ начального этапа. Конечно, это слишком упрощенно, хотя бы потому, что здесь не учитываются магические сокровища. Это было предположением Ваналине. Он не был уверен, может ли он и в самом деле победить мастер на стадии зарождающейся души. В конце концов, он был только на поздней стадии формирования ядра. Но так как его божественное сознание сферы дзы в земле древнего бога значительно улучшилось, а его восстановленное тело обладало силой древнего бога, с учетом различных магических сокровищ, которые хранились в его сумках, все это заставляло Ван Линни чувствовать неопределённости сомнения. Вырвавшись из кольца вращающихся обломков камней, Ван Линь решил не искать лишних приключений, чтобы опробовать новую силу. Он решил, что это было бы крайне глупо. Ван Линь посмотрел на тень Кони и Юнь и которые вдруг между собой приглянулись. Он практически не задумывался о культиваторах на стадии формирования ядра еще до того, как вошел в земли древнего бога, а сейчас и вовсе не обращал на них внимания. Ему было неинтересно вмешиваться в то, что происходило между ними, но у него было несколько вопросов, и ему нужно было найти кого-то, кто бы мог на них ответить, поэтому он ровным тоном медленно спросил, где находится ближайший город. Как только Ван Линь вышел из кольца, Цянькунь напустил на себя маску почтения, но внутри он был очень напряженным. Когда он услышал вопрос Ванолиния, то хотел ответить, но его опередила Юньфей. «Старший. В радиусе десяти тысяч ли отсюда нет никаких городов. Но в тридцати тысячах ли на запад есть город под названием Целинь». Пока Юньфей говорила, она заложила несколько прядей за ухо, используя свои женские чары. К сожалению, такие уловки совсем не подействовали на Ванолиния, Заметив, что взгляд Ван Линь ни на секунду на ней не задержался, она почувствовала себя немного разочарованной, но не собиралась сдаваться. Юнифей знала, что была не идеальной, но она была очень искусна в постели, иначе мастер заколдованного дворца не был бы так очарован ею. Она тайно стиснула зубы. С того момента, как Ван Линни прорвал кольцо хаотической разбитой звезды, она пыталась угадать его уровень культивации. Ей нужно было спрятаться за кем-то, кто защитил бы ее от заколдованного дворца. Она подумала, что если бы этот человек согласился помочь ей, то они смогли бы даже уничтожить заколдованный дворец, но все это было лишь ее фантазией. Ван Линич, видно, не догадывался о её мыслях, он посмотрел на Запад и спросил, «Есть ли в этом городе Целень культиватор на стадии формирования души?» «Нет, старший, в городе Целень нет культиваторов на стадии формирования души. На самом деле в «Море демонов» не так много культиваторов на стадии формирования души. Не говоря уже о городе Целень... «Даже в десяти лучших городах не так много культиваторов на стадии формирования души». На этот раз вместо Юньфы ответил Цинькунь. Ранее он пожалел, что позволил Юньфы ответить перед ним. Если бы он ничего не сказал на этот раз, то разозлил бы старшего, и у него были бы проблемы. Глаза Ван анрине вспыхнули, и он пробормотал себе под нос. «Никого на стадии формирования души. Старший!» С тех пор, как 200 лет назад в хаотической разбитой звезде пропали несколько хорошо известных старых мастеров моря демонов, в море демонов осталось не так много мастеров на стадии формирования души. Сянькунь быстро ответил, но затем выражение его лица вдруг изменилось. Его глаза округлились, когда он посмотрел на Ван Линя таинственным взглядом. Его лоб тотчас же покрылся потом, и он опустил голову, его сердце ушло в пятки. Взгляд Ван Линя вспыхнул, и в его глазах появился холодный блеск. Он оставился на Цинькуне, а его голос был подобен мрачному ветру, дующему из-за Асуры, когда он спросил, «Какие культиваторы на стадии формирования души исчезли в хаотической разбитой звезде 200 лет назад?» Юнифоя тоже удивилась. Она вспомнила слух двухсотлетней давности, сжала красные губы и сказала, «Старший, я кое-что знаю о том, что произошло 200 лет назад. Принц заколдованного Дворца Ядовитого Короля, Мэн Цинфань, глава города Цимэй, Дуань Мэдзы, глава секты Сянтянь, лорд демон Шести Желаний и старый монстр пещеры Небесного Демона, Древний Император, эти четверо пришли к хаотической разбитой звезде и исчезли в одно и то же время. Многие из их преемников приходили сюда в течение двухсот лет, но не нашли никаких следов. Выражение лица Ваналини оставалось спокойным, но его сердце заколотилось. Две сотни лет. Он не ожидал, что с тех пор, как он вошел в землю Древнего Бога, прошло двести лет. Ван Линь отложил свои чувства сожаления в сторону и остановил свой взгляд на Цинькуни. Этот человек вел себя немного странно, и ранее он сказал, что он ученик заколдованного дворца ядовитого короля. Таким образом, его предком, очевидно, был горбунмен. Под пристальным взглядом Ван Лини ноги Цяньку ослабли. Он опустился на землю и встал на колени со страхом и трепетом говоря: Старший, этот младший ничего не знает и ничего никому не скажет! Старший, пожалуйста, пощади меня!